Часть третья. Денежная гипертрофия. Крах семьи Драмадеровых. Существует такой афоризм. Семья – это государство в миниатюре. И никогда этот афоризм не был так понятен и уместен, как в 1919 году. В семье Драмадеровых сегодня торжественный день. После долгих совещаний с женой и домочадцами Глава семьи решил выпустить собственную монетную единицу. Долго толковал он с женой о монетном обращении, об эмиссионном праве, о золотом запасе. И, наконец, все эти государственные вопросы пришли к благополучному решению. Тезисы финансовой стороны дела были выбраны такие. Первое. Семья Драмадеровых для внешних отношений с другими семьями и учреждениями выпускает собственную монетную единицу. Второе. Ввиду отсутствия металлов монетная единица будет бумажная. Примечание. При изготовлении монеты надлежит принять все меры к тому, чтобы затруднить подделку монеты. Третье. Для того, чтобы избежать перенасыщения рынка кредитными билетами семьи Драмадеровых, вводится эмиссионное право. Четвертое. О золотом запасе. Выпущенные кредитные билеты семьи Драмадеровых обеспечиваются всем достоянием ГАСУ... То есть... ГАСУ... То есть семьи Драмадеровых, имеющей в своих кладовых два золотых массивных браслета, брошь, Четыре кольца и двое золотых часов с золотой же массивной цепью. Пятое. Министром финансов назначается жена Драмадерова. Ей же предоставляется право разрешения эмиссий. Монетный двор был устроен на столе в кабинете главы семьи. Материалом для изготовления кредиток послужили три сотни когда-то заказанных и испорченных визитных карточек, на которых по недосмотру типографщика было напечатано «Николай Тетрович Драмадеров». Сын Володька оттискивал на оборотной стороне карточек гутаперчевые цифры 3Р, 5Р, 10Р. Отец ставил сбоку подпись, а гимназистка Леночка внизу приписывала «Обеспечивается всем достоянием семьи Д.Р. За подделку кредитных билетов виновные преследуются по закону». «Морду буду бить», — свирепо пояснял отец семейства эту юридическую предпосылку. «Лучше бы ему под лицу и на свет не родиться». «Ну-с, эмиссионное право на две тыщенки выполнили. Соня, прячь в комод деньги и остаток материалов». «Папочка», — попросил Володька, — «можно мне выпустить свои полтинничные боны?» «Так, рублей на пятьдесят». «Еще чего?» — рявкнул отец. «Я тебе покажу заводить государство в государстве. Не сметь!» «Ну, слава богу!» — вздохнула жена Соня. «Наконец-то у нас есть человеческие деньги. Коля, я возьму 29 рублей и схожу на рынок, а то у нас на кухне совсем сырья нет». «Сырья одного мало», — возразил Драмадеров. «Его еще обработать надо. Потребуется топливо и рабочие руки». «Так я возьму еще 100 рублей, куплю дров и найму кухарку». Только скорей, а то население вон голодает. На бирже новая монетная единица была встречена очень благожелательно. В зеленой лавке драмадерки сразу были приняты без споров сто за сто, а мясник даже предпочитал их керенкам, на которых были очень сомнительные водяные знаки. «Верные деньги», — говорил он, — «это не то, что советская дрянь, обеспеченная, как говорится, блохой на аркане». Опять же, Скворцовки я приму, и Воропьяновки я приму. Потому и Скворцов господин, и Воропьянов господин. Очень даже солидные финансовые заборщики. Их даже в казначействе принимают. А Волосаток мне и даром не надо. Потому что это уж все знают. Господин Волосатов сущий жулик, и свое эмиссионное право превысил раз в десять. А золотого запаса у него разве только коронка на зубе. На денежном рынке драмодерки заняли прочное положение. При котировке за них давали даже скворцовки с некоторым лажем. Жена Соня расширяла два раза эмиссионные права. Рынок искал драмодерок, как араб ищет воду в знойной пустыне. Сам драмодеров стал уже искососвожделением поглядывать на международный рынок. Допытываясь у всех встречных, почем бексельный курс на Лондон и Париж? «Как вдруг?» Но тут мы должны предоставить слово самому Драмадерову. Только он своим энергичным стилем может изобразить весь тот ужас, всю ту катастрофу, которая постигла так хорошо налаженный монетно-финансовый аппарат. Сначала обратил я внимание, что у подлеца Володьки появились цветные карандаши, конфеты и даже серебряные часы-браслет – «Где взял, каналья?» «Карандаши, — говорит, — товарищ подарил, и конфеты тоже, а часы, браслет нашел». «Ну, нашел и нашел. Ну, подарили и подарили. Ничего я о себе такого не думал». Вдруг слышу, говорят. «Володька на бильярде сто рублей проиграл». «Где деньги взял?» «Часы, — говорит, — продал». «Врешь, они у тебя на руке». «Это я, — говорит, — другие нашел». «Подозрительно, а?» Стал я приглядываться к драмодеркам, которые мне изредка в руки попадали, глядь, а на двух вместо «Тетрович» — «Петрович» напечатано. Я к Володке: ты, анафима признавайся. Слезы, покраснел как рак. Я, говорит, папочка только расширил миссионное право. Ну, показал я ему это расширение права. До сих пор рука опухшая. — Чем же все это кончилось? спрашивал сочувственный слушатель. «Крахом!» — отвечал несчастный отец, проливая слезы. «Кончилось тем, что теперь волосатовки идут выше! За одну волосатовку четыре драмодерки! Каково! Все финансовое хозяйство разрушил! Подлый мальчишка!»